Глава 33. Мир замер. Притих ветер, застыли облезлые ветви деревьев, снег завис, не в силах добраться до земли. Но тьма окутывающая городок, вдруг перестала быть тьмой, потому что над князем я увидел истинную тьму, два мрачных, полных крови и страданий демона Витали над буревым оберегая его. И стоило мне только это осознать, как они и завернулись и впялились в меня жадными бездонными очами. На мгновение показалось, что они выпьют меня одним лишь взглядом, но я уже был не тот сосунок, что очукался полгода назад над дракаре Рюрика. Нынче и я был предельно опасной тварью. особенно для таких ублюдков. Нет, стрелы здесь не помогут. Отбросив бесполезный лук, я скользнул в мир пепла, где демоны Ятага выглядели ещё ужаснее, чем в мире реальном. Здесь ублюдки подобно тому гаду, что я завалил у серых озёр, обзавелись телами, и если их, конечно, вообще можно было так назвать. Горы гнилого мяса, из которого хаотично торчали обломанные кости, ходящие ходуном, булькающие, вздувшиеся животы, в которых явно существовала какая-то особая цивилизация дерьма. Приплюснутые безобразные головы не имели ничего, кроме бездонных буркол и огромных пастей, полных акулий зубов. Демоны протянули ко мне жирные, дряблые руки, а я шагнул к ним. И я жаждал забрать их силу, такую отвратную, но такую сладкую, мягкую и податливую, словно пьяная женщина в твоих руках. Бам! Безумный удар сотряс мой разум, на сцену вышел Асса. Горящий яростью и берсерковым безумием, он сбросил с меня липкую пелену дурмана, и я содрогнулся от того, что эта тёмная сила чуть было со мной не сотворила. Дубыня предупреждал, что демоны в моей голове могут меня пожрать, но, похоже, вместо демонов у меня был я сам. заречав, вскинув мгновенно материализовавшийся в руках топор, взывая к Гоннару и Габану, я ринулся на защищающих буревой отварий. От Ещё дьятагояуна не ожидали от меня такой прыти. Ублюдки попытались достать меня своими жирными конечностями, но я лихо закре начал по ним несколько ударов топора. переместив в него всю ярость Асы, как уже однажды делал, но эффект оказался до обидного слабым. Удивительно, но ушатанные со всего размаху пожирному бицепсу удары, которые, казалось бы, должны были разрубить дряблое мясо до кости, нанесли только лёгкие царапины. И я увернулся от протянутых в мою сторону руки и снова атаковал, пытаясь на этот раз добраться до булькающих животов. И снова топор превратился в безобидную деревянную дубинку. Что за чёрт? Защита у уроцов есть какая-то дополнительная защита, которую я просто не вижу, но почему? уже не по тому ли, что она собрана из какой-то другой магии, не ятаговой. Я вновь атаковал демонов, проче бордил одному из них по спине, и мои догадки преобразились в уверенность. Когда знаешь, куда смотреть, то видишь, демона явно снаряжал какой-то умелый и могущественный маг. А князь в это время не стоял на месте. По-видимому, время в мире пепла текло более медленно, так как за время нашей схватки Буревой успел лишь дойти до сортира и развязать шнурки штанов. Черт подери, походу, все-таки придется отведать этих ублюдков на вкус. Жердя и все дальше оттесняли меня от князя, а ледяные когти, постепенно подбирающиеся к сердцу, говорили, что мое время здесь уже на исходе. Ну вы сами на это напросились, прошипел я, отбрасывая топор, и демоны вдруг ответили. Пощади! прохрипел один из них, шаря по мне бездонным взглядом. Отслужим, завторил ему другой. Твою уже мать! Я застыл, не зная, что предпринять. Я был уверен, что запросто смогу выпить их. Да, потом будет хреново, да и головой я, конечно, понимал, что ничего хорошего в таком близком контакте с накачанной болью и кровью силы я тага нет. Но какие ещё варианты? Разве что я вдруг вспомнил, как разогнал драков в схватке на Вельхе. Почти любое творение местных магов представляло собой связанный чарами управляемый конструкт. Нет ли и у этой жирной парочки таких же. И как это уже не раз бывало, стоило понять, куда глядеть, как я увидел тонкие опутывающие зубастые головы демонов в паутины чар. Но они никуда не вели. Хитро свёрнутые и завинченные чары были закольцованы. Глубоко втянул носом морозный воздух. Я попытался унюхать запах именно этой угольно-чёрной паутины. Но сычит от говнаедов смрад не позволял отличить одни чары от других. Местим времени уже почти не осталось. Князь завершил свои дела и теперь, пошатываясь, направлялся в дом. Внутри горелого остова стен виднелось почти полтора десятка теней, некоторые из которых были настолько густы, что походили на тёмное марево, то были жрицы. Удивительно, как они ещё не учуяли мою разборку с хранящими буревой окан структурами. Что ж, демоны помимо воли в ножь тянули ко мне жирные руки, и я решился. Сделав шаг и содрогаясь от омерзения, я позволил ближайшему из ублюдков себя коснуться, но в тот же миг сам схватил опутавшую его голову магию. «А-а-а-а!» Волна боли, причиненной то ли врагами, то ли самим собой, прокатилась по телу, низвергая меня с лимпа уверенности в своих силах. Стиснув зубы, я зарычал, чтобы не расплакаться. «А-а-а!» Чёрная магия управления раскалилась до бела, а потом стала ещё темнее, чем была, превратившись в какую-то чёрную дыру. Почти ничего не видя от боли, я вцепился в неё и второй рукой, и изо всех сил дёрнул, разрывая тонкое плетение ко всем чертям. «Ха!» Чудище издало тоскливый стон, и вдруг боково вально распалось на куски. Гнилое мясо, черви, сукровица и свернувшаяся кровь. Брррр. Облачко же белёсой сути этого существа с тихим вздохом улетело в тёмное небо. Я отпрыгнул от этой кучи дерьма, но она всё равно заклестнула меня по пояс. «Блить, какая гадость!» «Но брезгливо заламывать руки я буду после. Сделано даже не треть дела. Я обернулся ко второму демону, но лишь для того, чтобы узреть подобную же кучу сгнившего мяса. По ходу контур управления, который я разорвал, был у них один на двоих. Что ж, тем лучше». Больше ничего не стояло между мной и призрачной тенью буревой от дошедшего уже почти до дверей. Я соврал бы, если б сказал, что доставал кинжал со спокойным сердцем. В тот миг, когда я занес его над спиной князя, во мне вдруг взвелась буря. Целый коктейль эмоций от стыда до сопливой морали двадцать первого века. Они вскричали, призывая «Остановиться!». Но вздыбившись над всем этим букетом Асса, резко смахнул их в тёмную бездну моей души и подхватив кинжал, не раздумывая, погрузил в тело князя Славен. Сказать, что его убийство всколыхнуло городок, не сказать ничего. Думаю, эта зима надолго останется в памяти горожан. Во дворе все славом гонавен стало похоже на осаждённую крепость, куда понабились вообще все бывшие в городе словения. Сам купец весь день оббивал пороги дома вождей, намереваясь обстоятельно поговорить с князем, призвать его к ответу, но дебелая охрана из русов к крикуню купца относилась предельно индифферентно. Конечно же, слухи о том, что буревой озавалили по указанию Рюрика, вспыхнули буквально через минуту после того, как стало известно о его смерти. Но я бы не сказал, что народ уж сильно его осуждал. Предательство в деле с драками, а главное, скливый побег от суда богов, и скорее даже второе, мгновенно определили место князя в глазах людей где-то между пиявками, тараканами и рабами. Орки презирают слабость. Погода по-прежнему радовала снегопадами, и это было на руку, так как мы не намеревались выпускать славян из города, пока не получим от них требуемого. Небольшая группка дружинников пыталась уйти в ближайшее селение, справедливо опасаясь за свои жизни, но на воротах их завернули. Мы дали славенам помориноваться ещё денёк, и только после этого я направил свои стопы к подворью Всеслава. А где же ярл вопросил Брагул, самый доровитый из пятёрки прибывших с буревым родовых вождей. Сидящие за столом обратили ко мне хмурые взоры. На этот раз я не стал повторять ошибку, допущенную перед разговором с Кривичами, и заранее неплохо подготовился, дабы узнать под ковёрной раскладой в свете ныне покойного словенского князя. Это было тем легче сделать, что у меня под боком находился византав Анасий, проторчавший в элмени целых полгода, и всё это время только и занимавшийся тем, что изучением этих раскладов. Да, родовые вожди при буревой были мягко говоря не в силе. В последние годы князь более опирался на жрецов Тишилы и дружину, кою содержал на доход от города С родовой же аристократией у него были вечные контры. Она жаждала сама вылезти из лесов и припасть к благам цивилизации, то есть, если по-русски сесть на потоки. Но в эти времена пирог был столь скуден, что понятное дело, после князя и его дружины и многочисленных жрецов хоть к нему мало что оставалось. Так что не думаю, что эти ребята сильно горевали по покойному. совсем другое дело жрицы. Коих за этим столом представлял некий струга, худощавый и отчёто сильно прыщавый орк предельно отвратного вида. Этот вид не мог исправить даже довольно неплохого качества балахон, заметно отличающийся от обычного замызганного одеяния среднего статистического служителя богов. На шее у жреца висели бусы с янтарём, а на запястьях искусно гравированные медные браслеты. А жрец-то был щёголем. Но в целом от него я ничего хорошего не ждал. И третья группа была представлена сотниками Буяном и Заславом и двумя десятниками. Изяслав был тем орком, кое вам мне рекомендовал Афанасий как весьма перспективного для ухода от буревой охрена. Буян походу и стоял за операцией по моей поимке в Эльмене. Так что не сказал бы, что и в среде дружинников для нас был хороший расклад, хотя именно по ним и я и намеревался бить. Но об этом позже. Князь Рюрик С нажимом сказал я: "Дал мне своё слово, и я говорю от его имени. Буревой жестоко оскорбил и его, и всех его в этой земли своим предательством, и князь подозревает, что кое-кто из вас". И я впился в стругу, замешан в всём непотребстве. "Нас не интересуют твои речи и твоя ложь", рявкнул жрец. Рюрик нарушил обычай гостеприимства, убив князя Буревого, да и теперь ещё удерживает нас силой. Зато будет ему кара, и божья, и людская. Заткните его, пока я сам это не сделал, коротко сказал я, положив руку на кинжал и посмотрел на Буяна. И это был критический момент. Точка бифуркации. Все зависело от того, насколько сотник подконтролен жрецам, и если он безоговорочно поддержит стругу, сковырнуть всю эту братью будет значительно сложнее. Но подмога процессу пришла совсем не с той стороны, с которой я ее ждал. «Со мной говори, Русс», – шлепнул тяжелой ладонью по столу Брагул. «Со мной говори, Русс», – шлепнул тяжелой ладонью по столу Брагул. «С чего это?» – вспенился Боян, сверкнув очами. «Интересно, имя-то у него было Словенское, но по внешнему виду то был типичный норм. А значит, может, то было совсем и не имя, а прозвище, данное за буйный нрав?» «А с того это, что все дело Словенское, и ты попомни, кому служишь!» «Ох, вот это кому служишь» сразу вскипятила кровь сотника на пару десятков градусов. Что ты мелешь? Я князю Буревое служу, а до того служил князю Альхе. Князь Буревой мёртв, и князь-то он был славенский, а не свой собственный. Вставил свои 5 копеек в другой родовой вождь. Бам! Собачиться будете после, оборвал я перепалку, трахнув по столу кулаком. А сейчас слушайте слово Рюрикова. Славяне притихли, сверкая друг на друга глазами и хмуря брови. Князь вам крови воя не простит, негромко сказал я, обводя собравшихся свирепым взглядом. Или вам всем, или вот ему и ему подобным. Я кивнул на стругу, а тот оскалил клыки, на которых я мгновенно разглядел каплю чёрной магии ятага. Тишило и его приспешники должны быть изгнаны со славянской земли, иначе князь придёт в Эльмен и изгонит их сам. А чтобы такого более не повторялось, он предлагает взять вас под свою руку. И я запнулся, заворожённый тем, как вскипела магия на рыле жреца. В мгновение я глядел на неё от то, что произошло дальше. Чёрт побери, да я и сам не знаю, как это объяснить. Такое уже было. Тогда, когда я умертвил поражённого ятагом славенского дружинника в Эльмине, или тогда, когда забрал силу у пораждённой жрицы Метагатори в лесу близ серых озёр. Но сейчас я желал сделать это осознанно, и я просто понял, что могу Магу отобрать силу с труги также, как старшеклассник отбирает карманные деньги у псдюка. Протянув руку, я сгрёб витающую вокруг жрица магию и, поморщившись от её мерзости, забрал её себе. Труга закашлялся, захрипел, схватился за горло, будто я вытянул из него весь воздух и, перевернув табурет, опал на грязные доски пола. Урки вскочили, хватаясь за кинжалы, но в тот же миг его дверь сруба резко забарабанили. Кашляющий жрец все еще ползал по полу, а Брагул одними глазами показал Буяну открыть дверь. Не сводя с меня глаз, сотник бачком бачком придвинул окно к ней и откинув засов, впустил зимний морозец вместе с невысоким орком в волчьей дохе. Братцы-гривичи в силах тяжких обступили суки со всех сторон, зачестил орк: "Твоих рук дело, Русь!" Зревел один из родовых вождей, пытаясь разглядеть что-то в тусклой сквозь затянутые бычьим пузырём окошки. "Отвечай, гад!" надвинулся на меня Буян, а за его спиной встали десятники. Сотник Изяслав же так и не поднялся с места зримо, обозначая как минимум свою нейтральность. И я пожал плечами. А что отвечать? Вон у него спросите, сколько детишек кривеческих драк извели. И я кивнул на осыловелива жрица. Тут наконец прокашлялся и с трудом взобрался на табурет, размазывая супли попрыщалой физиономии. Щигерской балахон был вдрыска забрызган выхарканной кровью, но, к сожалению, житью блюдок будет. Пока. А как же обычай гостеприимства, вопросил Изяслав. Я нагло улыбнулся. Так, игрища уже пару дней как закончились. Но коли решит князь, что кривичи погречились, так выплатят положенную за вас и Веру. Не беспокойтесь, князь обычай блюдёт. Снаружи послышался нарастающий шум и невнятные крики. Где-то с задней части подворья раздались глухие удары. Находящиеся в комнате в славине переглянулись и решили не искушать судьбу. Твоя взяла Рус, передай князю Рюрику, что будет так, как он сказал. Брагул выглядел так, будто съел ведро лимонов, но я его понимал. Не успел избавиться от одного любителя поучить жить, как возник другой. А теперь оборони от кривичей, сказал другой родовой вождь, невысокий и дряхлый, как сама жизнь. В его голосе слышался неподдельный испуг. Я снова осклабившись, кивнул, принимая их решение. «Конечно, вы же теперь люди князя Рюрика, но...» «Толпе нужна добыча. Без добычи?» Я покачал головой. «Она не успокоится и не уйдет, а то и меня еще порвет. Боюсь, обижены кривичи знатно. Надо бы их чем-то задобрить». «И чем ты их предлагаешь задобрить?» Мрачно нахмурился Брагул, чувствуя, что я закотоил для них очередную подлянку. Да вот хотя бы им. Я откнул навмиг посеревшего лицом Стругу. Несколько мгновений вождь глядел на Щегорского выреженного жреца, а тот дёргая губами пытался что-то вымолвить отвращающегося его от страшной участи. А затем легонько кивнул и тут же седнящий рядом со Стругой Изослав коротко, без замаха, двинул его в челюсть, и жрец снова опал на пол. Вместе с тащившим на плече жреца Изяславом я вышел к воротам, у которых терлась целая дюжина славянских воев. Не меньшая группа простых славян с рогатинами и дубинами стояла в глубине двора. Мрачные рожи и затравленные взгляды наполняли воздух чувством безысходной обреченности и желанием подороже продать свои жизни. Походу, некоторые здесь уже с ней мысленно попрощались. «Отворяйте отребья, Габанская! У всех на вилы подымем! Отобьется вам наша кровушка!» Гул снаружи нарастал, сминая отдельные крики в невнятный ор. "Отворяй", приказал я старшему на вратах дружиннику. Тот нахмурился, бросил взгляд на сотника с обмякшим телом на плече, обернулся ища поддержки к своим воям, сплюнул, но всё-таки потянул засов. "Ё-моё, сколько же их тут!" кривичи и в самом деле припёрлась до фига. Много больше, чем я рассчитывал увидеть, договариваясь вчера о сём визите с Сарго. Тут были не только дружиники Велимира и люди других родовых вождей, но и рядовые члены племени, коеи к кабы не были злы на славеных пахлеще воев. Это именно у них, их родичи и драки жгли дома и насиловали деток. "Тише!" рявкнул я, подняв руку. Стоять один на один с разгоряченной злой толпой – это, скажу я вам, то еще испытание. Но народ притих, меня знал и даже, можно сказать, уважали, как-никак один из вожняков Рюрика. «Отныне племя эльменских словен ходит под рукой князя Рюрика!» – выкрикнул я, обводя толпу твердым взглядом. Злокозненный же жрец Тишило и его подручные кое-где верховодили черноспинными, отныне в всех землях объявлены вне закона. Увы, чуя уготовленную им участь, стекали они в неведомые края, но не все. Вожди славянские сумели изловить одного из ближайших подручных жреца Тишилы. Тот на чьей совести, братия, сожжённые деревеньки и кровь ваших ребятишек? Я отдаю то не вам его на суд честный. Поступайте с ним по своему разумению. Закончив речь, я шагнул в сторону, а из-за ворот Изяслав выкинул тело жреца. От удара о снег он пришёл в себя и о соловья уставился на обступивших его кривичей. "Ату его!" крикнула какая-то девица, вынимая кинжал из рукава, и уже через мгновение, взвывший от ужаса жрец скрылся за спинами рвущихся к нему кривичей. А внутри меня громко и заразительно расхохотался Асса.